Дмитрий Найденов Артефактор Книга вторая Глава первая. Поместье Соын. Отец девушки, вернувшись домой после посещения лавки друга своей дочери, был очень задумчивым. То, что он увидел там в качестве товара, не укладывалось у него в голове. Он поверил парню, когда тот сказал, что будет торговать редкими артефактами и амулетами, но не думал, что они будут настолько эксклюзивными. Достать подобные в столице без связи было невозможно, а тут они лежат прямо в лавке на обычном рынке. Будь его волей он скупил бы их все, но давать парню возможность сразу заработать не входило в его планы. Размышления Хоши прервал звонок телефона. ⁇ Алло! ⁇ Как прошла инспекционная поездка? Что-то наш подопечный уже открыл свой магазин? ⁇⁇ спросил отец Кенсун и деловой партнер Хоши. «Боюсь, что наша идея сделать его зависимым от нас полностью провалилась. Он выставил на продажу магические амулеты для магов двух видов по 10 тысяч мун за штуку. При этом качество изделий, явно заводское, и не уступает продаваемым на королевских аукционах. С трудом сдержался, чтобы не скупить их все. Боюсь, что с этим магазином он очень быстро золотится. Наши действия, наоборот, ему помогли». «Неожиданно. А что, если натравить на него канг «Чиль Сонбхак как раз сегодня наводит порядок на теневом рынке у нас. Собирают дань с нелегалов и независимых торговцев. Подкинуть им осторожно информацию, что есть молодой аристократ, за которым никто не стоит и у которого очень много денег. У меня есть такая возможность. Пусть они его осторожно прессанут, а когда он обратится к нам за помощью, мы ему и поможем. Сделаем его обязанным». «Ну не знаю, вдруг он пострадает?» – спросил Хоши. Тут не переживай, им передадут, что он гость короля, проживает в проклятом поместье и физически трогать его нельзя. Они же не идиоты вмешиваться в дела короля. А вот потрясти магазин точно захотят. Тем более скинем им информацию, что там должна быть крупная выручка сегодня. Проконтролируй сам и давай встретимся вечером, обсудим результаты, буду ждать тебя в гости. Хорошо, тогда до вечера. Готовь соджу. Отметим удачное начинание. Антон Обросимов. Вариантов, как выкрутиться, я не придумал, поэтому решил закосить под дурачка. «Да я сам не понимаю, что происходит. Мне самому снятся странные сны, где я вижу разных девушек, другой мир, как будто я прожил другую жизнь. Хуже всего, что после травмы я не знаю, нормально это или нет. Ведь как было до нее, я не знаю», — быстро выпалил я. «Допустим. Но ты ведь ее узнал? А меня узнал в своем сне?» — спросила принцесса. «Нет, даже не понимаю, почему. Часть своих снов я помню очень плохо». «Если бы присмотрелась, то заметила, что я не выспавшись и специально сплю меньше, так как эти сны начинают меня сильно беспокоить», ответил я, зная, что во время обеда, да и вчера в школе, постоянно зевал, часто сдерживаясь, чтобы не заснуть. «Хорошо. На первое время я тебе поверю, но учти, мои люди наблюдают за тобой». «Прошу простите меня, я не хотела устраивать скандал» произнесла внучка графа, появившись в зале. Служанки принцессы быстро развеяли магические конструкты и сделали вид, что они не прислушиваются к нашему разговору. «Давайте сядем на свои места и поделимся каждой своими снами», предложила принцесса Минна и садясь на свое место. «Да я уже сказал, что сны помню обрывочно, и то только за последние несколько дней. Что было до моей травмы, я не знаю». Ответил я, выдохнув и усевшись обратно. «Хорошо, но рассказывать особо нечего. Три года назад мне начали сниться странные сны, как будто я проживала в них жизнь другого человека в другом мире, совсем не похожим на наш. А неделю назад сны стали более яркими, и там я была влюблена в одного парня. Своими движениями и манерой держаться он очень похож на Антона. Вот я и не выдержала». Да и внутри меня что-то дрогнуло, сподвигнув сказать то, что я сказал. Опустив голову, призналась Анфиса. «Ну а вы, ваше высочество, не хотите поделиться своими снами и признаться, как зовут вас в них?» – спросил я. «Нет, пусть это останется моим секретом. Ведь в каждой девушке должна быть загадка, вот пусть и будет. Но теперь я от тебя не отстану, и ты мне все расскажешь», – ответила принцесса. «Если вспомню, что рассказывать...» Попытался вывернуться я. «Вспомнишь, а если надо, тебе помогут это сделать», — тихо сказала она, прищурив глаза, глядя на меня. «Может, уже пойдем посмотрим на магазин Антона? А то наш разговор принимает нездоровый оттенок и... Прошу меня простить за свою слабость. Не стоило делиться своими снами», — предложила Анфиса. «Да, давайте сменим тему разговора. Хочу узнать, что там может быть интересного». «Ведь там есть чем нас удивить», — спросила принцесса. «Надеюсь на это. Прошу вас следовать за мной. Тут пешком пару минут идти. Не будем же ехать на машине», — предложил я. Мы вышли из ресторана через второй выход и, пройдя оцепление в сопровождении двух служанок, влились в толпу горожан, спешащих по своим делам. На мое удивление, особого внимания на нас не обращали, и мы спокойно прошли внутрь. «Давно я не гуляла без большой охраны. Можно мы пройдемся по рядам? Хочу посмотреть, с чем тут торгуют, а то, когда я приезжаю официально, мелкие лотки все закрыты», — предложила Миней. «Я не против», — ответил ей. «Я тоже хочу накупить сувениров домой. Будет чем похвастаться», — ответила Анфиса. У лотков мы задержались почти на час. Больше всех отличилась принцесса, набравшая несколько пакетов покупок и нагрузившая ими своих служанок, чему они были очень рады. К моему магазину мы подошли груженные, так что даже я нес большой пакет с покупками Анфисы, которых оказалось немало. Подойдя к дверям входа в магазин, украшенного множеством цветных воздушных шариков, с трудом открыл дверь, пропуская девушек вперед и зашел следом за ними. Служанки с большим количеством пакетов остались снаружи по просьбе принцессы. То, что в магазине происходит что-то не то, я понял сразу, но, к сожалению, ничего предпринять не успел, так как мне в затылок уставилось что-то холодное, а вероятнее всего огнестрельное оружие. «Не дергайтесь, руками не двигать, иначе кто-то из вас пострадает!» Произнес грубый мужской голос. «Прошу прощения, мы, наверное, ошиблись магазином!» Сказал я, попытавшись прикинуться случайным посетителем. «Да нет, ты-то нам и нужен. Судя по фотографии, ты и есть хозяин магазина!» Произнес тот же голос, а вытянувшаяся из-за плеча рука показала мне мою фотографию, сделанную явно давно и переснятую с какого-то архива. «Мне кажется, вы не совсем понимаете, на кого напали», — стараясь сохранить спокойствие, сказал я. «Да нет, мы пришли забрать взнос в фонд помощи исчезающим пингвинам и сказать, что теперь ты будешь платить каждый месяц первого числа 10 тысяч мон. Передавать нам два амулета на наш выбор из продающихся в твоем магазине? Ну, а так как ты сам не обратился к нам...» «То мы конфискуем весь товар и деньги, которые есть сейчас в твоем магазине!» «Парни, вам что, нужны проблемы? Да вы хоть знаете, на кого наехали?» Спросил я, ускоряя время и пытаясь понять, как вывести из-под удара принцессу с Анфисой «Конечно, знаем! Ха-ха! Поэтому сюда и пришли! А ну, барышни! Снимаем все свои цацки! Что вы за зря сюда пришли!» «Ты что, мечин, Сумасшедший? Босс на нас за это не похвалит!» Вмешался второй бандит, а то, что это именно бандит, я уже не сомневался. Банальный рэкет с наездом и попыткой заставить платить дань. «Да ладно, меня что, грабят? Антон, ты даже не представляешь себе, как я рада. Это ведь настоящий бандит, а не твоя глупая шутка. Ой, можно я их немножко того?» Радостно воскликнула принцесса. Я в это время уже приметил двух охранников, лежащих в углу в бессознательном состоянии. Горам имел фингал под глазом, а вот Йон я не видел, и это меня беспокоило. «А твой отец меня потом за это не накажет?» – спросил я, пытаясь выбрать удобный момент для нападения. «Если держащий меня на мушке бандит случайно выстрелит, мне не удастся выжить». «Ладно, пошутили и хватит». «Бросили оружие, легли на пол, сложив руки за голову!» «Я приказываю вам!» — выкрикнула Миней. «Ха-ха-ха! Насмешила! Ну, и кто же ты такая, чтобы нам указывать?» — сказал смеясь бандит, держащий меня на мушке. Второй в это время опустил здоровый обрез, ствол которого поместится куриное яйцо, и тоже засмеялся. «Я ваша принцесса, и призываю вас выполнить мой приказ, иначе вы пожалеете!» Строго произнесла Миней, что только больше рассмешило бандитов. «Уже собрался действовать, но в это время из подсобки выглянул третий бандит, которого я до этого не видел. Поэтому отказался от резких движений, так как тот был магом и имел артефакторное оружие со множеством рун, нанесенных на него. Таким можно пробить даже серьезную защиту. Хотя, понятно, для чего они взяли его с собой». Ведь у магазина, торгующего артефактами, обязательно найдется мощная защита, для которой предназначалось это оружие. «Что тут происходит?» Спросил третий бандит, который выглядел старше и был одет в черный халат, и на шее виднелась татуировка. «Это явно какой-то местный мафиозный клан, который крышует местных торговцев. Только почему отец Со-Ин не предупредил о них, мне пока непонятно». Заметив, как принцесса напряглась и увидев, что стоявший за моей спиной бандит опускает оружие, активировала одно из своих колец, подмигнув мне и глазами указав на пол. Только вот она не видела, что у третьего участника в руках мощное оружие из-за прилавка, рядом с которым она стояла пришлось нырять вниз и перекатом кидаться под ноги третьего бандита, сбивая его. Над головой раздался страшный рев грохот ты краем глаза, замечаю, как дверь вместе с частью стены и с бандитом вылетает наружу от мощного воздушного тарана. Не останавливаясь, пробиваю противнику кулаком в промежность, ощущая как кулак попадает во что-то мягкое. Таким ударом можно и убить. Но сейчас не до Нужно вывести еще одного участника нападения, но, развернувшись, вижу, что тот просто падает на пол от какой-то странной техники, которую применила Анфиса. Дальше время ускоряется, и внутрь залетают две служанки, которые моментально обрабатывают всех окружающих парализующим артефактом, который не действует на принцессу, но отправляет всех в беспамятство. Меня цепляет самым краем, и мне с трудом удается сохранить сознание. Хотя ноги предательски подогнулись, заставив меня рухнуть прямо на моего соперника, которому воздействие артефакта пошло на благо, не дав помереть от шока. Судя по запаху, он еще и обделался. Но главное, что упал я в стороне от этого безобразия. «Принцесса, вы в порядке? Не пострадали?» Спросила одна из служанок, заслонившая ее с собой и выставившая вперед небольшой артефакторный щит и такой же пистолет с огромным дулом. «Все в порядке. Эти мальчики хотели меня ограбить, но у них ничего не получилось, хотя, честно сказать, мне понравилось. Очень интересное ощущение. Нужно будет как-нибудь повторить. Эх, жаль, что отец не позволит этого, но я отвлеклась. «Как там мои друзья, и они не пострадали?» — спросила Мине, повернувшись ко мне. Сейчас я сниму с них парализующие чары, скажите, кто тут бандиты, чтобы мне не ошибиться, ваше высочество. В этот момент на улице начался шум, судя по всему, на рынок прибежала охрана принцессы, не обращая внимания на возможные неудобства остальных посетителей. Служанка направила на меня какой-то артефакт, и оцепенение сразу спало, позволив мне встать. Сразу бросился к Анфисе, помогая девушке подняться и привести себя в порядок. Тут уже мой небольшой магазин наполнила толпа гвардейцев, которая очень быстро вывела принцессу наружу, прикрыв мощными щитами, держа всех остальных под прицелом оружия и магических конструктов, способных уничтожить не только мой магазин, но и значительную часть рынка. К моему удивлению, принцесса не отказалась от своей идеи осмотреть мой магазин и уже буквально через 10 минут после того, как мы все его покинули и в нем навели относительный порядок. Перед этим следователи провели необходимые действия, собрали улики и куда-то утащили нападавших и мою охрану, лежащую без сознания. Судя по короткому рассказу Гарам и Йон, буквально перед нашим приходом в магазин валилось три амбала, которые сходу вырубили охрану, использовав мощные артефакты, после чего потребовали управляющего и вызвать владельца магазина. На мое удивление, Гаорам и Йон отказались выполнять их требования, даже успев прикрыть выставленные амулеты, накрыв их куском бархатной ткани. Так как артефакты на продажу на витрине лежало только два, остальное занимали образцы разной мелочевки, размещенной под моим соседом, то на них не обратили внимания. Третий, который был за главного, потащил ее он в подсобку, где стоял закрытый сейф еще от прежних владельцев, кода от которого никто из них не знал, и требовал его открыть. Именно в этот момент мы и вошли в магазин, нарушив планы бандитов. «Антон, может, ты все-таки покажешь, что же такое ты нам продаешь, что тобой заинтересовались настоящие бандиты?» – спросила Мине, подходя ко мне. «Да ничего особенного, обычные артефакты для неодаренных антимагов, вот только я не подумал, что нужно обеспечить свою охрану чем-то серьезным. Не ожидал, что в первый день на меня попробуют напасть, мне кажется, это по чьей-то наводке». «Да, следователи уже выяснили, что их главе тебя слили, сообщив, что ты без защиты рода, и по факту одиночка, да еще и сообщили, что у тебя на руках крупная сумма, вот они и рискнули напасть». «Сейчас ими занимаются следователи. Как только они закончат свою работу, всю банду схватят, а потом прилюдно казнят». «Покушение на принцессу? Такого мой отец никому не простит. Но мне понравилось. Я даже успела испугаться. Чуть-чуть. Вот буквально столечко». Показала она пальцами зазор размером с волосок. «А мне ничего не будет за то, что не обеспечил вашу безопасность?» «Спросил я, прекрасно понимая, что еще ничего не закончилось, и меня очень просто привлечь к наказанию, ведь, как приглашающая сторона, я обязан был обеспечить безопасность». «Ну, не знаю даже, в чем-то есть и твоя вина, но я могу заступиться за тебя перед отцом. Только вот, что я с этого поимею?» Спросила мины приложив палец к губам и посмотрев на небо, изображая глубокую задумчивость. «А что хочет ваше высочество?» «Конечно, свидание!» — радостно воскликнула принцесса. «Но завтрашний день у меня занят, а с понедельника у нас учеба!» — попытался уйти с этой скользкой темы. «Ну, я бы могла отпросить тебя на понедельник из школы, и ты проведешь его со мной!» «Только ты и я. Никаких подруг, друзей посторонних. Ну, кроме моих служанок». «Как я понимаю, мне от этого все равно не отвертеться?» Вздохнув, спросил я. «Я всегда добиваюсь, чего хочу. Поэтому решено, в понедельник мы едем в пустошь». «Как тебе свидание в пустынных землях, где обитают монстры магические твари?» Спросила Миней, совершенно нарушив мою логику. «Представить эту хрупкую девушку, охотящуюся на монстров...» «Я никак не мог». Увидев мое изумление и трактовав его по-своему, она добавила, «Да не переживай, я сумею нас защитить. Зато это будет мое первое романтическое свидание на природе в пустоши». «Как пожелает ваше высочество», – сдался я, понимая, что спорить бесполезно. «Похоже, я надолго запомню это свидание». «Ваше Высочество, скажите, это было спланированное покушение на вас или случайное?» Услышали мы голос из толпы. Повернувшись, увидел невысокую женщину в традиционной одежде с микрофоном в руках. Вероятно, так выглядят журналисты в этом мире. «О, Мия, проходи сюда. Тебе сегодня определенно повезло, это будет сенсацией. Ты представляешь, меня пытались ограбить, а еще меня не признали за принцессу. Неужели я так плохо выгляжу?» «Антон, познакомься. Это моя любимая журналистка. Она всегда пишет про меня всякие скандальные истории, которые мы иногда сочиняем вместе. Мия, а это мой молодой человек, с которым я в понедельник еду в пустоши на свидание. Представляешь, он меня пригласил не в ресторан, не в картинную галерею, а поохотиться на монстров». «Это будет незабываемо. Хочешь поехать с нами?» «Да, тут ведь мы хотели посмотреть редкие артефакты, но нам помешали местные мафиози, решившие наложить на них лапу. Пойдем с нами. Я сама их еще не видела, но мне жутко интересно, что же там такого ценного и необычного, что даже наследная принцесса не смогла заинтересовать грабителей». Таратори очень быстро Мине вывалила наша рашеного журналиста гору информации. Но надо отдать ей должное, она быстро сориентировалась и присоединилась к принцессе, которая вознамерилась повторно посетить мой магазин. Что же, лишняя реклама моему магазину не помешает, пусть даже связанная со скандалом. Так даже лучше она больше привлечет внимание. Подставив принцессе локоть, я позволил взять меня под руку и направиться ко входу. Ну, а Анфиса решила пойти с нами.